«Может, все окупится», — сказал я, наконец. «Пожалуй, об океане мы не узнаем ничего, но, может быть, о себе?» Снаут повернулся, взял свои бумаги и вышел. Мне хотелось его остановить. Я открыл рот, но не произнес ни слова. Делать было нечего, оставалось только ждать». Я смотрел через иллюминатор на кроваво-черный океан, почти не видя его. Мне пришла в голову мысль, не спрятаться ли в какой-нибудь ракете на космодроме. Мысль несерьезная, более того, глупая. Все равно рано или поздно мне пришлось бы выйти оттуда. Я сел возле иллюминатора, достал книгу, которую дал мне Снаут. Было еще достаточно светло, вся комната горела красным, страницы порозовели. Книга представляла собой составленный неким Отто Равинцером, магистром философии, сборник статей и работ, сказать по правде, весьма сомнительных. Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, странное извращение науки в умах определенного толка. Астрология — карикатура на астрономию, у химии была когда-то алхимия, Понятно, конечно, что зарождение соляристики сопровождалось подлинным взрывом умствования чудаков. В книге Равинцера была именно такая псевдонаучная стрепня, от которой, следует справедливо заметить, сам составитель решительно открещивался в своем предисловии. Он просто считал не без основания, что такой сборник может служить ценным документом эпохи как для историков, так и для психологов науки. Рапорт Бертона занимал в книге немаловажное место. Он состоял из нескольких частей. Сначала шли весьма лаконичные записи в бортовом журнале. С 14.00 до 16.40... По условному времени экспедиции записи были краткими и однообразными. Высота 1000 или 1200 или 800 метров. Океан пуст. Запись повторялась несколько раз. 16.40. Поднимается красный туман. Видимость 700 метров. Океан пуст. 17.00. Туман сгущается, штиль, видимость 400 метров, есть просветы. Снижаюсь до 200. 17:20. Нахожусь в тумане, высота 200, видимость 20-40 метров, штиль. Поднимаюсь до 400. 17:45. Высота 500, сплошной туман до самого горизонта. В тумане в воронки, сквозь которые смутно видна поверхность океана. В них что-то происходит. Пытаюсь войти в одну из воронок. 17.52. Вижу подобие водоворота. Он выбрасывает желтую пену. Водоворот окружен стеной тумана. Высота 100. Снижаюсь до 20. На этом кончался бортовой журнал Бертона. Продолжение так называемого рапорта составляли выдержки из истории болезней. А точнее, текст показаний Бертона и вопросы членов комиссии. Бертон, когда я снизился до 30 метров, держаться на такой высоте стало трудно, так как в круглом, свободном от тумана просвете дул порывистый ветер. Мне пришлось внимательно следить за управлением, поэтому я некоторое время, минут 10 или 15, не выглядывал из гондолы. В результате я нечаянно вошел в туман, меня загнал в него сильный порыв ветра. Это был необычный туман, что-то вроде коллоидной взвеси. Все стекла затянуло. Было очень трудно их очистить. Взвесь очень липкая. Тем временем, из-за сопротивления того, что я называю туманом, обороты винта упали процентов на 30, и я стал терять высоту. Летя совсем низко, и опасаясь капотировать на волну, я дал полный газ. Машина перестала снижаться, но высоты не набирала. У меня оставалось еще четыре патрона ракетных ускорителей. Я не воспользовался ими, полагая, что ситуация может усложниться, и они мне еще понадобятся. На полных оборотах возникла очень сильная вибрация. Видимо, странная взвесь облепила винт, однако стрелка высотомера по-прежнему стояла на нуле, и я ничего не мог сделать. Солнце! Я не видел с той минуты, как вошел в туман. Но там, где оно должно было находиться, туман багрово светился. Я описывал круги, надеясь, в конце концов, выйти в просвет, свободный от тумана, и действительно, примерно через полчаса, мне это удалось. Я очутился на чистом участке, имевшем форму почти правильного круга диаметром в несколько сот метров, очерченного туманом. Туман клубился, как при сильных воздушных течениях. Поэтому я старался по мере возможности держаться в центре дыры. Там было тише. По моим наблюдениям, поверхность океана изменилась. Волны почти исчезли. А верхний слой жидкости, из которой состоит океан, стал полупрозрачным, с дымчатыми пятнами. Они постепенно исчезали. Вскоре верхний слой стал совсем прозрачным, И сквозь его толщу, достигавшую нескольких метров, я смог заглянуть в глубину. Там собиралось что-то вроде желтой грязи, тонкими вертикальными струйками поднимавшейся вверх. Всплывая на поверхность, эта субстанция начинала блестеть, бурлила, пенилась и застывала, напоминая густой подгоревший сахарный сироп». Это вещество, не то грязь, не то слизь, образовывало утолщение, наросты на поверхности, похожие на цветную капусту, и постепенно принимало самые различные формы. Меня стало сносить в туман, и я вынужден был заняться винтом и рулями. А когда спустя несколько минут выглянул, то увидел внизу нечто вроде сада. Да, вроде сада. Я видел карликовые деревья, живую изгородь, дорожки. Не настоящие, а из того же самого вещества, которое совсем застыв, напоминало желтоватый гипс. Так это выглядело. Вся поверхность сверкала. Я снизился, насколько мог, чтобы тщательно все осмотреть. Комиссия. Были ли на деревьях и растениях? «Которые ты видел?» «Листья?» «Бертон?» «Нет». «Это было что-то вроде макета. «Да-да, все выглядело как макет. «Но, пожалуй, макет в натуральную величину. «Потом все полопалось и разломалось. «Сквозь абсолютно черные трещины «на поверхность полезла густая слизь. «Часть ее стекала, «а часть оставалась и застывала». Все забурлило, покрылось пеной. Я ничего больше не видел, кроме пены. Тут на меня со всех сторон стал наступать туман. Я прибавил обороты и поднялся до трехсот метров. Комиссия. Ты твердо уверен, что виденное тобою напоминало именно сад?